Глава 80. Приглашение на ужин. После ужина сытый Клейн развалился на диване в гостиной и маленьким ножом вскрыл полученное от наставника письмо. Мелисса в это время сидела за обеденным столом, освещённым газовой лампой, усердно работая над задачей из учебника. Абенсон развалился на стуле, читая бухгалтерию для начинающих. Клейн нашёл в письме три страницы и начал читать их со страхом и ожиданием. Очень рад получить от тебя письмо. Давно напоминает о добрых днях последних нескольких лет. К сожалению, Эльшана и она навсегда оставили нас. Я присутствовал на похоронах и видел страдания их родителей. Они были молодыми людьми, которые ждала прекрасное, яркое будущее. Судьба всегда непредсказуема. Никто не может знать, что случится в будущем. Стареешь, навес опытней. Я всё больше чувствую слабости и беспомощность человечества. Что касается информации о вершине Харнакис, Я вспоминаю, что археолог мистер Джон Джозеф опубликовал монографию, подробно её описывающую. Она включает в себя рассказы о пребывании на вершине Карнакес. Он обнаружил там несколько древних зданий, которым было более 1000 лет, что является стыдом каждого историка-археолога, так это наша неспособность точно датировать эпоху. Мы можем дать только приблизительную оценку, основываясь на архитектурном стиле, видах фресок и некоторых текстах, которые мы можем расшифровать. Совершенно невероятно, что на такой высоте жили люди. Местора Джозафа есть достаточно данных, чтобы доказать, что у них была своя цивилизация. Что касается деталей, их трудно полностью описать в этом письме. Я предлагаю тебе отыскать эту монографию в библиотеке Дювилла. Поверьте, пожертвования сор Дювилла позволяют хранить больше книг, чем в той, которую построило правительство города. Название монографии: Исследование реликвий главного пика Харнакис. Я публиковал издательство Лен. Кроме того, есть ещё пара статей, в которых освещается подобная информация. Они публикуются в журналах Новая археология и Археологический сборник. Номера и год выпуска. Клин внимательно читал каждое слово и молча запоминал названия монографии и журналов. Сразу после этого он нашёл бумагу и конверт, а также ручку, чтобы написать свою благодарность. Милесса, помоги мне отправить письмо. Вот деньги на марки. Кейлин положила запечатанный конверт, и более чем достаточно денег для покупки марок на стол. Милисса взглянула и сжала губы. Кейлин, марки столько не стоят. Да, марки столько не стоят, но девушка должна иметь карманные деньги. С улыбкой ответил Кейлин. Я полагаю, Селена уже упоминала об этом. Заметив, что Милисса собирается протестовать, он быстро добавил. На них можно купить те материалы и инструменты, которые тебе нужны. Инструменты. Тихо повторила Милисса: "Поряжде, чем перевести с глетна книги". "Хорошо", сказала она, незаметно кивнув. Уголки губ Клейна изогнулись вверх, и он бодро двинулся к дивану. "Отлично", ты точно определил слабость Милиссы. "Сказал Бенсон, подавив смешок и поднимая большой палец. Клейн прочистил горло и со всей серьёзностью ответил. "А как мне убедить тебя в обучании стоит делать упор на язык, а древнюю литературу?" Расчёты по математике и логике тоже очень важны. Знаю учебную программу в государственных школах гимназий, а также вопросы при поступлении в колледж. Клейн мог представить, как будут выглядеть предстоящие экзамены для государственных служащих. Бьенсон почесал лысину и с улыбкой сказал: "Я чувствую себя кучерявым бабуином перед этими книгами, но они на самом деле полезны", уверил нотвелл Клейн. Мелисса положила ручку, встала и подошла к дивану. Бенсон: Клейн, в это воскресенье у Селены будет день рождения. Она и её родители хотят пригласить нас на ужин. Вы ведь свободны? Я свободен, немного подумав сказал Клейн. А он не мог упустить возможность познакомиться с друзьями своей сестры. В таком случае он будет знать, к кому обратиться, если с ней что-то случится. Я тоже, сказал Бенсон, пальцами расчёсывая волосы. Похоже, нам придётся подумать о подарке на день рождения Мисс Селена. Колену улыбнулся. Это следует оставить Милиссе. Она знает подругу лучше нас. Онам останется сделать то, что должен сделать джентльмен заплатить. Я впервые слышу, чтобы кто-то описывал собственную лень в такой вежливой форме, сказал Бенсон, покачал головой и усмеялся. Коленсу улыбко ответил. В этом и заключается цель изучения языка Edrew вне литературы. Бенсон не ожидал, что Клен вернётся к обсуждаемой теме, а потом в одно мгновение потерял дар речи. На следующий день Клейн в своём дешёвом костюме из чёрной трости в руках поднимался по лестнице ко входу в охранную компанию Тёрновник. Он уже отдал порванную одежду портным. Клейн как раз собирался поприветствовать Разанну, когда увидел, как из-за перегородки вышел капитан. "Доброе утро, Клейн. Вы хорошо выспались?" с беспокойством спросил Дан. Клейн честно ответил. "Лучше, чем я ожидал. У меня даже не было кошмаров, но я всё ещё чувствую тяжесть отвращения." Когда вспоминал об этом инциденте. Очень хорошо. Я чувствую себя спокойнее после ваших слов, сказал Дэн, улыбко кивнув. После разговора о погоде он поднял главный вопрос. Святой собор ответил на мою телеграмму. Аюр, Ларет и остальные должны немедленно сопроводить запечатанный артефакт 2049 и дневник семьи Антигонов обратно в Бэкленд. А вчера к нам поездам отправили ещё подкрепление одногонычного ястреба. Думаю, они уже в пути. Уже отправились в путь. Неужели наконец свободен от страшного дневника? Колен был слегка задушен. Подобная новость казалась сюрреалистичной, как сон. Я чувствую себя лучше, чем предполагал. Ведь мало вероятно, что будут какие-либо последствия, верно? Пусть богиня благословит их, и пусть их поездка будет гладкой. После нескольких секунд молчания Колен нарисовал на груди знак Аллы луны. Дон надел шляпу и указал на дверь. Я должен патрулировать кладбище Рафаэля. Ха, я забыл ещё кое-что. Расследование Леонардо и полицейского управления принесло свои плоды. Они нашли свозчика, который привёз тех клоунов, мы определили их место проживания в городе Тингон, но они довольно осторожные и не оставили после себя никаких ценных улик. Как и следовало ожидать от древней тайной организации, задумчиво проговорил Клейн. Данкевнуло повернулся к двери. Через 3 секунды он остановился и повернул голову. Карамета Вас, в этом особоре нужно 2-3 дня, прежде чем они уведомят нас о решении принять вас в штат. Это дело рассматривается другим отделом, независимым от того, который занимается дневником Семьян Тигонов. Они работают совершенно другой скоростью. Я понимаю, искренне ответил Клейн, и про себя добавил: Не забудьте сегодня подать заявку на компенсацию. Наблюдая за уходом Дона, Клейн услышал восклицание Ашатонки Разанны. Богиня, Клейн, вы и будете штатным сотрудником? Вы пришли к нам меньше месяца назад. Клейн улыбнулся. После того, как я выпил зелье провидца, это было только вопросом времени. Разумно. Разанна несколько секунд задумалась, а потом внезапно вздохнула. Я молилась, чтобы вы, закончив свои уроки мистики, попали в список наблюдения за оружием, но богиня Я должна дежурить каждые 2 дня. Я небессонная. Моя кожа, мой сон. Богиня, спаси меня. Разве вам не должен был стать привычным такой образ жизни? До того, как присоединился я, с менялись только вы, брата сторожил, не так ли? Я задачно спросил Клейн. Разонно подавлено покачала головой. Нет, нас было четверо, а ещё раньше даже пятеро. К сожалению, Кенли решил стать бессонным. Виола решила не продлевать свой контракт в прошлом месяце и присоединилась к компании Хюноэль. Она очень талантлённая девушка, когда дело доходит до творчества. Ей не хватало возможностей и денег, но 5 лет работы в качестве штатного сотрудника позволили накопить достаточно средств. Разонно внезапно взглянула на Клейн и засмеялась. Я придумала отличный выход. Клейн, женитесь как можно скорее. Затем случайно откройте своей жене секрет посторонних. Это считается незначительным проступком. Поэтому не будет никаких тяжёлых последствий. В конце концов, как можно лгать человеку, который разделяет с вами одну кровать? А когда это случится, вы можете привести её к нам и сделать штатным сотрудником. Какой прекрасный план. Уголки губ Клинна дёрнулись. Мисс Разанна, вы тоже можете найти себе мужа. Будет даже проще, и можете сами раскрыть ему этот секрет. Глаза Разанны расширились, а её рот раскрылся, когда она это услышала. Как я могу? Брак это очень серьёзный вопрос. Я должна тщательно выбирать и наблюдать за претендентом, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. А секунду назад вы говорили совсем не это. Однако Клен не стал заниматься софистикой, он улыбнулся и ещё немного с ней поболтал, после чего спустился в подземелья. Выраженное он увидел, как старый Нил борется со своим кофе, Кален сел и принялся терпеливо ждать. Скоро ты станешь штатным членом, верно? Небрежно спросил у Старынила, фильтруя кофе. Капитан сказал, что нужно 2-3 дня. Ещё не ясно одобрит ли это Святой собор. Откровенно сказал Клейн. Хх, хмыкнул Старынил. Святой собор не будет отказываться, особенно учитывая, что ты уже посторонний. Он повернул голову, посмотрел на Клейна и со смехом сказал: "Ты должен быть готов. Каждый штатный член Ночных ястребов должен пройти ритуал. Нужно самостоятельно выполнить местье. Конечно, дан выбирает простые задания. И кроме того, вот и проведёт не боевой, а посторонний.